Глава первая. Вход. Сергей Морозов. Фрис. Когда я зашел в игру, сначала ничего неожиданного не было. Все так же, как и у других. Красочная заставка, герой. Вы призваны в мир, бла-бла-бла. В общем, начала я даже не слушал и ждал момента создания персонажа. Ведь это ключевой момент. От правильно созданного перса зависит половина успеха игры. Увы. Но наспех собранные сведения ничего мне не дали. Информации по билдам почти не было. А Катя вообще сказала не заморачиваться с этим. Вот вроде и не глупая девчонка, а иногда как ляпнет ерунду. Введите свой никнейм. Ну наконец-то, и полгода не прошло. Я сразу ввел привычный мне ник Фриз. Игрок Фриз. Подтвердите имя. Да, нет. Естественно да. Давайте дальше уже. Создайте внешний образ. Ну да, ну да. У многих игр создание внешности на первом месте. Походу, эта игра как раз из подобного числа. Я не стал долго думать над этим и создал первый понравившийся мне образ. Получился беловолосый маг с синими светящимися глазами и шрамом на подбородке. Как говорится, простенько и со вкусом. Мне нравится. Выберите цвет мантии. Здесь тоже долго не думал. Синий, мой любимый. Выберите локацию появления. Это мы тоже с ребятами обсудили. Катя, как проводившая тест и немного разбирающаяся в АЗАХ, посоветовала не заморачиваться и выбрать столицу любого государства. Договорились на Риолт. Мне пофиг, а Кириллу название понравилось. Катя тоже не препятствовала. Сказала, что они вначале все одинаковые. Параметры выбраны. Ждите загрузки. э как так? А как же статы? И остальное? Я был, мягко говоря, озадачен. «Может, в самой игре что-то пойму?» Появился я в круглом зале без крыши. Оглядевшись, заметил других игроков, что тоже только что вошли в игру. Статы. Игрок Фриз. Первый уровень. Жизнь. Десять. В скобках один. Манна. Сто. В скобках десять. Дух. Пятьдесят. В скобках пять. Свободных характеристик. Ноль. Свободных очков навыков. Ноль. Книга заклинаний. Заклинаний 0. Как и ожидалось. Ничего серьезного. Если судить по характеристикам, то одно очко добавляет 10 пунктов к параметру. Учтем. Дальше. Заклинаний нет. Где брать, неясно. Придется спрашивать у Кати. Да и во всем остальном пока полагаться на нее. Неприятно. Чувствую себя беспомощным. Привет. Посмотрел на себя? Как говорится, вспомни ее. И она придет. «Привет, Кать! Пегас вообще-то!» Игрок. Пегас. Первый уровень!» Висела надпись над девушкой. «Ну, Пегас так Пегас!» «Но почему билд не дали сделать?» Вырвалось у меня из души. «Компания говорит, что решила вернуться к истокам, так сказать. Билд ты делаешь в процессе игры, а не задаешь старт сначала. Поэтому на первом уровне различий нет. Никаких вообще!» Припечатала одноклассница. «Ладно!» Что там с кланом? Когда зарегистрировать можно? Лезть в бутылку я не стал. В конце концов, девушка не виновата, что игра не оправдывает с самого начала моих ожиданий. Как пятого уровня достигнем, так вперед. Но для этого не только уровень, но и собственный остров нужен. Это как? И где его достать? Отсутствие информации здорово раздражало. Сейчас Кир подойдет и все скажу. Друга мы ждали недолго. «Уже через три минуты к нам подошел рыжий викинг, только без рогатого шлема и в красной мантии. А в остальном полное сходство». Игрок Сава. Первый уровень». «Привет, Кир. Это когда ты в варяге подался?» «Вопрос не праздный. Раньше за другом подобных наклонностей в отходе от своей внешности я не замечал». «Да очень меня зацепил свой прошлый образ в грозе северных морей», — ответил приятель. «Вот и не удержался». «Ладно». «Раз все в сборе, то расскажу вкратце об основах и пойдем качаться». Катя явно не собиралась терять просто так время. «Значит так», убедившись, что мы слушаем и не перебиваем, начала она. «Если вы хорошо слушали вводную, то знаете, что весь мир состоит из островов». «А если плохо, не удержался я». «Тогда просто повторю. Весь мир состоит из островов». «По истории игрового мира» Раньше здесь существовали огромные континенты, но в связи с разрушительной войной они были раздроблены и сейчас дрейфуют повсюду. Наша начальная зона находится в небе. Чтобы перейти в следующую зону, на море, нужно достичь сотого уровня. Но наша задача не в этом, а в победе на первом турнире кланов. Так что сосредоточусь на этом. Девушка остановилась и перевела дух. Мы пока ее не перебивали. Все-таки она уже играла, пусть и недолго, в эту игру как бета. И знает местную кухню по-любому лучше нас с Киром. Ну пока, во всяком случае. Для создания клана нужно выполнить два условия. Собрать трех игроков пятого уровня и обзавестись островом на 25 квадратных метров. Своя жилплощадь. Уважаю. Не удержался я от комментария. Не перебивай. Далее. К турниру допускаются кланы, что имеют как минимум одну команду из трех игроков с уровнем 50+. Острова захватывают у монстров. Собственно, привычные данжи здесь есть только на территории государств и в теории у развитых кланов. А так, любой бесхозный остров – данж. И чем он крупнее, тем выше уровень мобов. И да, нам подойдет не любой булыжник, а есть и такие. «Просто камешки?» «Да когда же ты успокоишься?» не выдержала девушка. «Фриз, я сейчас плюну на нашу договоренность и пойду другую команду искать». «Он успокоится», не дал мне ответить Кир. «А если нет, я найду способ его успокоить». И посмотрел на меня. Не то чтобы я испугался, но портить отношения с другом из-за мелочи не хотелось. Да и поведение мое это скорее нервное. В непривычной обстановке всегда пытаюсь схохмить. Хоть и стараюсь уйти от такого поведения. Я продолжу. Нам нужен остров с боссом 25 уровня. Только победив такого, система засчитает нашей группе захват территории для базы клана. Поэтому сейчас идем и приобретаем заклинания. А затем нас ждет кач. Вот, кстати, снова я открыл рот. А где их взять? И есть ли там выбор? Заклинания выдают в лавках знаний. Не за деньги, но и за них можно купить. Только это уже к неписям, то здесь за власть. Обращаться нужно. Ты отвечаешь на один вопрос и получаешь на выбор одно заклинание. Выбор всего из трех пунктов. Атака, защита и лечение. И там по одному заклинанию. Не густо. Кроме того, не обратила на мой комментарий Катя внимание. Есть три разновидности вопроса по сложности. Простой, серебряный и золотой. Сила заклинаний соответствующая. Но есть одно большое но. Вопрос можно задать раз в сутки. Поэтому сегодня я настоятельно рекомендую взять обычное заклинание, чтобы не терять время и заняться прокачкой. А завтра уже, снова отвечая на вопрос, выбрать больший уровень сложности. Разберемся, не маленькие, ответил девушке наконец Кир. Как я и сказала, я очень советую. Иначе запоров ответ, у вас не будет оружия для прокачки. «А тогда зачем вы мне нужны?» Помолчав, я задал давно мучивший меня вопрос. «И все-таки, у кого какой билд будет?»